545. Друг мой, победа победе рознь. Признаем победу полную и исключающую возможность повторения явлений нежелательных. Утверждается полным полный победитель. Победим все, но не сразу, а ступень за ступенью, потому идет по ступени восхождения духа, что невозможно достигнуть сразу всего. Но каждая ступень требует полной победы над явлениями, ей сопутствующими. Птенец летает около гнезда, и лишь взрослый орел отваживается на дальние горние полеты. Поэтому первая задача — это растить крылья. Крылья растут мыслью отважной, дерзающей, назначившей себе большой круг. Им и пройдет жизнь. Мысль определяет назначение. Надо понять, что все творится мыслью. Люди ходят, что-то делают, что-то строят, куда-то спешат, но творится все мыслью, и за каждым движением и поступком человека стоит мысль. Нельзя пока еще мыслью поднять камень и сложить дом, но дом строится мыслью, ибо надо прежде помыслить, а потом помысли и строить. Мысль за всем и предшествует всему. Если человек хочет что-то иметь, чего-то достичь, что-то создать, В основании желаемого он должен заложить мысль. Немыслимо здание без фундамента, на котором стоит. Так и явление не может осуществиться, если в основании его не заложена мысль. Мысленные построения тем и значительны, что являются фундаментом построений плотных. Ныне упор делается именно на мысль как основу сущего. Трехпланное построение мира начинается с мысли, выливающейся в форму, обликаемый, наконец, материи плотный. Мысль-огонь закладывается в основании каждого построения. И если хотим мы что-то создать, создаем там, в мире мысли. И если хотим что-либо разрушить, разрушаем сперва мысленное основание явления, потом астральную форму. Физической же, не имея фундамента, основа ее материю, сцепляющего едино, разваливается, расползает сама собой. Ее даже и разрушать уже не нужно, ибо... Это уже необычная плотная форма, а ее труп, лишенный души. То есть свои невидимые, сцепляющие частицы ее материи основы. Как только ментальное и астральное начало оставляют человека, его физическая форма начинает разлагаться. Но невидимую душу или невидимые принципы имеет не только человек и все живое, но каждый предмет и каждая вещь. Правда, в ином виде, чем, например, у человека. Энергия созидания, энергия разрушения направляется на невидимую форму явления. Закоренелая привычка в тонком мире выражена в форме закостеневшей устойчивости из сгущенной и плотной тонкой материи. Если огненной мыслью разрушить и сжечь это построение или окаменевшую мыслеформу, имеющую свою инерцию и жизнь, то человек тотчас же освобождается от гнета привычки. Люди борются с привычками, и часто безуспешно, так начинают не с того конца. Но разрушив мысли основу тонкого фантома привычки, корень ее в мире невидимом подсекают. Мысль — это самое мощное оружие, и разрушительное, и созидательное. Зачем махать руками и утомлять ноги, и напрягать мускулы, когда мысль огненная, тихая, беззвучная, неслышная, не знающая границы препятствий, может разрушить и создать Не только явление малое, но и целый мир. Огненное оружие достро Мы не разрушители, мы строители жизни. Разрушаем в корне. Они могли бы побеждать, если бы были в состоянии противопоставить мысль большего потенциала. Но свет мощнее. С поражением же хозяина своего корня лишились. Потому процесс очищения планеты и разрушения всех темных начинаний пойдет быстрыми шагами. Совсем что от тьмы надо бороться, противопоставляю хищрением темных, мощь огненной мысли, крепко соединенной с иерархией. Потому даю власть творить именем моим. Мы творим на высших планах, то есть творим мыслью. Может ли любое начинание человеческое идти против мысли, питающей основа, которая соединена с началом иерархическим? Творящий во мне и мною, и силою мою, поражение не знает. Победитель всегда». Но осознать творящую мощь огненной мысли, соединенной с учителем, надо. Именно это осознание ее непобедимости дает мощь. И тогда вера притворяется в непреложное знание. Надо учиться творить и разрушать мысль. Ни слов, ни поступков не надо. Нужно действие мысли. Именно тесные условия жизни, закрывая все входы и выходы, простор действия мысли не могут ограничить ничем. И чем теснее внизу, тем пламени может творить свободный мысль бессловесная. Это не есть беспочвенное мечтания о том, что было бы хорошо и что было бы плохо, или о том, как было бы хорошо, если бы случилось что то и то-то. Нет. Это не мечтание. Это резкий, точный, краткий, огненный приказ мысли, творящий непреложное следствие по формуле «Да будет так!» Первый этап действия — разрушение корней явления в мире невидимом до основания запечатленное печатью неприложности. Второй. Создание желаемой формы тонкой антипода разрушенного явления для утверждения его с целью конечного уявления в мире плотном. Двустороннюю природу действий нужно понять. Одно разрушение без замены разрушаемого его антитезой будет нарушением принципа строительства. Все силы биполярны. Если дается власть разрушать, Дается и творить. Огненная энергия, единая по существу, двойственна в своем проявлении. Эта мощь требует осознания, прежде чем приступить к применению ее в жизни. Может ли спорить, волноваться, беспокоиться, тревожиться и суетиться человек, осознавший мощь мысли и научившийся ее применять? Нет, не может. Очень сильные люди, даже физически, обычно спокойны. Осознанная сила дает это спокойствие. Беззащитное, слепое, двуногое ничтожество может изнемогать в волнениях и беспокойствах, но не тот, кому дана власть творить и разить. «Воины мои, вооружай вас доспехом огненным и оружием света победным. По осознанию вашему будут и силы ваши, и умения им владеть». Основа учения применения его положений в жизни. Утверждающему дано будет по силе его утверждения. Хотящий иметь и достигнуть, утверди достижений в жизни, применив даваемые знания. 24 часа в сутки дают, чтобы научиться применять. Везде, всегда и всюду каждое мгновение можно растить мощь огненную, применяя даваемые силы. И сокровище мощи будет незримо расти, пламенея кристаллами огненных энергий. Сокровище растится сознательно, растет в применении. Я с вами и силы даю сокровищкам не могучим, сияющим сделать.